Метод изменения мышц и сухожилий. Данный комплекс объясняет физиологические процессы и тренировки с позиции религии, медицины и теории о пяти первоэлементах. При этом было сформировано несколько школ, взгляды которых описаны в различных канонах. Этот метод представляет собой комплекс из 12 блоков движений, основанных на подражании тому, Как в древности люди молотили рис и перемещали в амбар, складировали злаковые культуры. Его особенностью является возможность сочетания твердого с гибким, движения с покоем, разума с силой. В процессе тренировок тело должно быть ровным и естественно напряженным, разум сконцентрированным, энергия ци собранной в точке дантянь. Дыхание свободным, разум и воля едиными. Двигаться следует постепенно и равномерно, учитывая силу. В движениях необходимо соблюдать гармонию, соответствующую диафрагмальному дыханию.